2. Есть хоть какая-то зацепка? Земля, станция слежения за лунным поселением Сокол. Оксана вот уже почти полчаса пыталась связаться с дежурным оператором, который работал на временном модуле Верба. Это передвижной дом, где можно несколько дней жить. Он предназначался для дальней разведки, но сейчас вот уже как час не подавал сигнала. Она перепробовала всё, но электроника на Луне молчала. Таких операторов, как она, в зале было с десяток. Оксана уже хотела набрать номер старшего по смене, но увидела, что на консоли телефона все кнопки горят красным цветом. Что-то случилось? снимая наушники, спросила Олега, сидевшего справа от неё. Его глаза были округлены не то от удивления, не то от ужаса. У меня молчит станция связи, нет, а у тебя? Нет. Коротко ответил он, и его пальцы быстро застучали по клавиатуре. Твоя база тоже молчит? И у вас пропал сигнал, спросил Галкин из другого конца зала. Оксана ещё раз попробовала дозвониться до старшего по смене, но все линии были заблокированы. Не стало оттягивать время, поднялась и быстрым шагом направилась в другой зал, где находился штаб управления лунным поселением Сокол. Стала выйти в коридор, как чуть было не столкнулась с мужчиной, что так же, как и она, спешил в штаб. Что-то произошло? неуверенно спросила. В ответ он сквозь зубы что-то пропищал и скрылся за дверью. Оксана имела допуск и, приложив электронный ключ, вошла в штаб. Все, кто был в зале, смотрели на большой экран. Камера плавно поворачивалась. Это был лунный отсек для питания. Здесь всегда много народу, но сейчас не было никого. камера опустилась. Тут же за спиной у Оксаны кто-то оккнул. Что это? Не знаем, тихо, чтобы не потревожить тишину, ответил Бобров. На экране замелькали кадры с других камер, и везде было одно и то же: все поселенцы Луны лежали на полу. Утечка воздуха? Вспышка? Сделал предположение Абакумов. Нет, тут же ему доложил оператор, что не поднимая головы, проверял показатели воздуха. Всё в норме, давление не упало и нет загрязнений. Вспышки не обнаружено и предупреждения не поступало, сообщил другой оператор. Лунное строение это не космическая станция, которая находится под защитой магнитного поля Земли. У неё мощная броня как от радиации, так и от тех самых солнечных вспышек. Тогда что же произошло? Отравленная вода? Похоже, Абакумов не знал, с чем столкнулся. Впрочем, это не знал никто. Ладно, если бы это был единичный случай смерти, но сейчас показатели станции работали исправно, сбоев не было, а все люди были мертвы. У меня станция Верба не отвечает, тихо произнесла Оксана. А у меня станция Плутон. Разведка Карась затерялась. Все без исключения понимали, что произошла трагедия, и она коснулась не только тех, кто был в основном модуле Сокол, но и тех, кто находился за её пределами. Живой! кто-то радостно крикнул, и камера соскользнула в сторону, затем вновь микро развернулась обратно. Включить громкую связь, пусть слышат нас. В этом отсеке её нет, но он услышит. Мужчина был в защитном шлеме, что применялся в экстренных случаях, если вдруг произойдёт разгерметизация станции. Говорит земля. Вы меня слышите? Говорит земля. Мужчина на экране остановился и замотал головой. Кивните, если слышите. Руслан так и сделал, кивнул и, развернувшись, пошёл на голос. Я тут. Он с трудом говорил, чувствовал, что напуган. Вы один, сев в свободное кресло, Абакумов взял микрофон. Я даже Вы знаете, что произошло? Нет, я Только не спешите. Главное, вы живы. В разговор вступила женщина, она посмотрела на Абакомова, и тот молча кивнул. Скажите, с вами всё хорошо? Да. Мы наблюдаем с земли, что все члены команды Сокола лежат на полу. Что случилось? Живы? Нет. Они мертвы. Все мертвы. Я уже проверил некоторых, они не подают признаков жизни. Хорошо, главное, вы живы. Сейчас готовится команда для вашей эвакуации, но для начала следуйте моим приказам. Договорились? Да. Зайдите в Медатек, знаете, где он? Да. Идите, правая дверь, откройте её. Руслану стало легче, ведь теперь он был не один. Пошёл в Медатек, нашёл ту самую дверь, толкнул, но она не открылась. Ничего страшного, с другой стороны панель. Разбейте стекло и наберите код 2887443. Сделал Нажал на последнюю кнопку, замок щелкнул. Что дальше? Это тех жилье обеспечения всей команды нужно проверить, кто остался в живых. Никого, тут же ответил Руслан. Я был за пределами станции и проверял сейсмоприемник. Примерно за полчаса до возвращения Сокол перестал отвечать. Я исследовал не все помещения, но у восьмого ангара группа готовилась к выходу. Они уже одели скафандры, один отстегнулся от шлюза, а двое еще нет. Вы хотите сказать, да, они тоже умерли. Набакомов посмотрел на женщину, что вела переговоры, кто-то за спиной прошептал: "Какой ужас". Откройте панель, введите пароль G0876P91Z. Пальцы Руслана быстро застучали по клавиатуре, на экране побежали показатели таблицы. Он не знал, что это, но в конце каждой строки горел красный сигнал. Они все мертвы, как факт произнёс оператор и ещё раз сверился с данными. Отсутствующих нет. Выжил только один человек. Обсерватория Жигунова. Егор Данилович, именно так, с отчеством к нему обращались на работе, но для жены он был Егорка. Женщина давно его разлюбила, вспыхнувшая в юности страсть через пару лет угасла. Сперва дети, а после опасение, что останется одна. Она так и не рискнула уйти от мужа. Над ним посмеивались, за спиной крутили у виска мол, свихнулся. Егор не обращал внимания на сарказм, почти каждый вечер поднимался в старую Уссурийскую обсерваторию, которую давно хотели снести, но ему удалось её выкупить, и теперь это самое крупное вложение в недвижимость за всю его жизнь. И что же это у нас было? Найти на земле точку для наблюдения за небом трудно. Города подступают к горам, и небо по ночам начинает светиться. И все же он не оставил детскую мечту найти свидетельства посещения Энлэона на Земле. Вот и сейчас проверял сотни снимков, которые сделала его автоматическая камера — раритетный фотоаппарат Nikon D6 Body, всего 20 мегапикселей, его чувствительность доходила аж до 102 400 единиц ISO, формат матрицы FX. Маловато, конечно, но на лучшую камеру денег не было. Ну что такое? Мущин увеличил изображение на экране. Снимок был чётким, виден каждый кратер на Луне, но сбоку проглядывалась маленькая чёрточка, словно это старый снимок, и царапина, брак на плёнке. Он проверил настройки камеры, посмотрел другие снимки, на них тоже была царапина. Брак, предположил он, но через десяток снимков царапина исчезла. Взяв в руки калькулятор и вооружившись карандашом, тут же сделал расчет: тридцать семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи ноль пятьдесят семь метров в секунду. Это получается одна восьмая от скорости света. Выходит, это не лазерная вспышка, а что-то иное. А что тогда? Ему стало любопытно. В его архиве хранилось не одна тысяча снимков, но в основном это были спутники и их осколки. Иногда удавалось заснять испытания двигателей для космических станций, но а это царапина по длине составляла несколько тысяч километров, а для двигателя это слишком длинная дуга. Оружие, предположил Руслан и, откинувшись в кресле, стал вспоминать, что у него есть в архивах. Хотя испытания в космосе и были запрещены, но кто на это обращает внимание? Вспомнил скандал, что разразился несколько лет назад, когда Китай уничтожил десяток спутников, которые болтались над Индией. А до этого Россия установила термоядерный реактор на свою космическую платформу. Американцы тоже не отставали, да и Франция с Англией частенько нарушали мораторий. Не уж-то мои гости прилетели. Руслану хотелось бы обрадоваться, но он так часто ошибался, спешил сообщить о сенсации, что к его снимкам стали относиться как к фейкам. Надо проверить, подождать, надо разобраться еще раз все просчитать. Новые расчеты мало что изменили. Он на максимум увеличил изображение и выругался, что матрица маленькая и не все видно. Но теперь царапина приобрела более четкий след. Она была идеально ровной и, если бы камера могла позволить, то засняла бы движение. Это не лазер уж точно, его не увидишь. Спутников в той зоне нет, спектр холодный как у молнии. Руслан знал, что цвет молнии меняется в зависимости от состава атмосферы. Красная вспышка, значит в облаке дождь. Голубая град, жёлтая пыль. А вот на высоте более 70 км под воздействием азота молния становилась ярко-красной. Но ведь там нет атмосферы. Тогда что это? Комиссия по расследованию катастрофы. Антон Серебров вошёл в состав комиссии, чтобы разобраться, почему команда лунного поселения Сокол погибла. Да, именно погибла, другого мнения не могло быть. Некоторые жертвы даже не проснулись, лежали в спальных отсеках, они не пошевелились, а значит, таму виной не удушье. Были те, кто находился в скафандрах, как внутри модуля, так и снаружи, а вот Руслан, что производил замену датчика, был в 60 км. Это целенаправленная атака, предположил Бондарев, он тоже входил в комиссию. Точка удара идеальная. Не знаю, засомневался Антон. Линзовая атака. Её в теории разработали в СССР. Нет, тогда была бы повышенная радиация, а её нет. Всё в норме. Ни один датчик не сработал. Отравленная вода или в воздухе были примеси. Нам нужно забрать тела и обследовать их. Пока это невозможно, зону закрыли, и мы можем только в теории сделать расследование. Серебров перебрал с десяток версий, но при скрупулёзном взвешивании они рассыпались. Всё произошло так быстро, что никто из поселенцев не успел подать тревоги. Кто где находился, все просто упали. Вот, посмотрите на снимок. Галина Дятлова развернула экран. Он явно шёл с подносом от раздаточной панели, после что-то произошло и он упал. Горечиков и кофе обжёг руку, вот пятноя лужа. Он даже не отдёрнул её. Может, их вырубили сигналом? Американцы давно этим хвастались. Да, но станция не только наша, но и их. Какой в этом прок Да и по отчётам на орбите в этот момент над цоколом не было спутников. Не могли же они выстрелить из-за земли? Нет такой мощности, чтобы пробить щит, это просто невозможно. И не забывайте, в помещении радиация в норме, вообще всё в норме. Вот это и странно. Серебров налил себе кофе, голова гудела, им дали только день для предварительного заключения после, весь мир узнает о трагедии. Это китайцы, они что-то испытывали в последнее время, прервал молчание Бондарев. Двигатели и солнечный парус, тут же сказал Дятлов. Вспомните, что было у них с американцами, когда они вместе подписывали карту Луны. Китайцы блокировали связи, а после запустили ядерную бомбу, которая вывела из строя энергоподстанции трёх штатов: Орегон, Невада и Калифорния. Это не доказано. А что по этому поводу говорят астрономы? Серебров уже связался с Роки Делос Мучачес, Кека и Ран. Те еще не знали о том, что произошло на Луне, поэтому сделали чистый отчет. Может и правда было излучение, но не солнечного характера и не военного. То есть, отложив в сторону свои записи, спросил Бондарев, может тому виной не человеческий фактор, а он был извне, например взрыв сверхновой? Нет, нет, тут же запротестовала Дятлова. Если бы она была и её силы хватило убить всех на станции, то почему другие поселения не пострадали? Посмотрите на карту. Чуть левее японская станция. Тут Корея, а здесь Индия, а с другой стороны Китай. И они все на одной стороне Луны, а значит, должны пострадать. Не забывайте, Руслан, что остался в живых находился рядом по меркам спутника, почти внутри комплекса. Ты права. И всё же не стоит отбрасывать эту теорию. Постукивая карандашом, сказал Серебров. Если сверх новое то во обсерватории наверняка знали бы, но они промолчали, значит, просмотрели или не знают, куда смотреть, рассуждал Антон. Для солнечной системы радиоиспарение ничтожно, а в масштабах галактики и подавно. У Земли есть магнитное поле, и если было излучение, то оно не достигло поверхности, а значит, Серебров обрадовался, но тут же понял, что его вывод опять неверен. А что у нас со спутниками? Всё целы? А что с ними не так? Может, есть повреждения, вышли из строя, но должна быть хоть какая-то зацепка. Нам нужно их достать, сказал Бондарев, имея в виду тела погибших.